Ради короля и его семьи. Мы — это группа дворян, посвятивших себя заботам о них, так как мы полагаем, что им необходимо любой ценой покинуть Париж, иначе рано или поздно их ждет беда. Вы все время говорите, что сейчас в городе спокойно и что о революции уже вспоминают нечасто. Однако она нарастает тихо и без лишнего шума. Есть горячие головы и тайные заправилы, которые готовятся. Даже учредительные собрания кажутся им слишком вялым. Я не удивлюсь, если она скоро утратит свои полномочия. Поверьте мне, опасность очень велика. Для того, чтобы все приготовить, надо много денег. Но среди нас нет богатых. А мальтийский орден, разве он не может помочь? Говорят, что он располагает гораздо меньшим, чем вы думаете. С тех пор, как было принято решение о секуляризации богатств церкви, наши командоры отстранили нас, и мы больше не касаемся дохода, лишений французского подданства всех тех, кто примкнул к ордену, Ведь его местонахождение за границей. Наш великий магистр Эммануэль де Полдюк пытался разрешить все эти многочисленные трудности, и в Париже, балье деверье, преодолев морской путь, пытается доказать, что наши богатства принадлежат нейтральному могуществу. Вот почему я не вернусь на Мальту. И отложные дела предстоят во Франции. Я намереваюсь посвятить себя службе королю. Это святое дело. Я готов принести себя в жертву. Вот почему я должен видеть Гийома. Или я ошибаюсь в оценке его качеств, или я смогу положиться на него. Итак, я его дождусь. Будем надеяться, что он не заставит себя долго ждать. Дело в том, что смущенный вид Молодой женщины, ее растерянный взгляд, ее видимые усилия придумать на ходу подходящую историю, все это истощило терпение Бальди. «Или вы мне солгали?» — спросил он сурово. «Вы называли меня отцом, так позвольте мне вести себя соответствующим образом. И тем, как приехать к вам, я зашел» в одну придорожную гостиницу, где люди болтают о том, о сём. Там я узнал, что Гион Тремен исчез в одну темную ночь, и, вероятно, дьявол помог ему скрыться, потому что с тех пор никто не знает, где его искать. И так я жду правды. Почувствовал на себе инквизиторский взгляд серых глаз сен -Северо который проникал в самые отдаленные уголки ее души, Агнез заколебалась. Она взяла его из руки, медленно подвела к камину и усадила в кресло. Затем опустилась перед ним на колени. Ей показалось, что этот воин-монах не ей Богом как долгожданная помощь о которой она уже долгое время тщетно молила глухие небеса. Я скажу вам все. Мне кажется, так будет лучше. Не сомневаюсь в этом, но не оставайтесь в этой позе, которая больше подходит для виноватой. Садитесь в кресло. Вы нуждаетесь в друге, а не в исповеднике. По-моему, вы и так уже много страдали. Она улыбнулась ему и начала свой рассказ. Балья обратила внимание, что он мало отличается от того, что рассказал ему Патантен, за исключением, разумеется, того, что касалось Аделянель. Агнес продолжала считать, что это славная женщина, которую мало любили и которая готова отдать сердце тому, кто одарил ее своей дружбой. Первым моим порывом был гнев, и я была даже груба с ней, когда она рассказала мне о неверности моего супруга, но потом я раскаялась и теперь стараюсь проявлять к ней расположение.